Биография Никиты Сергеевича Воронцова Никита Сергеевич Воронцов родился в Москве в 1923 году. Родители его умерли, когда ему было три года, и он остался на руках у старшей сестры по первому браку отца Серафимы, которая исполнилась тогда 20 лет, работница завода серпы молот», бывший завод «Гужона». И добрая, видна девушка была эта Серафима, хотя трехлетний пацан здорово осложнял ей жизнь, она его не сбыла в приют, а отдала в ясли, а потом, когда подрос, в очаг при заводе. Год спустя Серафима вышла замуж за Федора Кривоносова, работавшего в одном с нею цехе, и еще три года спустя у них родилась девочка Светлана. Судя по всему, Никита племянницу любил, и с Федором у них тоже были отличные отношения. Семейство занимало две комнаты в огромном кирпичном доме на Андроньевской в коммунальной квартире невероятных по нашему времени размеров. Там до сих пор еще проживают двое стариков, которые помнят и Серафиму с Федором, и Никиту, и Светлану. Однако выяснить у них о Никите что-либо определенное не удалось. Слишком все перемешалось в их бедной памяти за прошедшие бурные годы. В сороковом году Никита окончил десятилетку. Хотя учился прекрасно и едва только не натянул на золотой аттестат, учиться дальше не пожелал. А поступил он на славный завод серпы молот» под к Феде, который к тому времени сделался уже мастером. Тут и война разразилась. Никита сразу же пошел добровольцем. Воевал он, видимо, прекрасно, себя не жалел. Два ранения, контузия, орден славы, три красные звезды, две медали за отвагу. Кончил войну в Мугдене. «Где-где?» – переспросил Алексей Т. «Ну, в Шиньяне!» – объяснил вороха Сище. «Где это?» «Да в Китае же, в Маньчжурии!» «А, да-да, конечно, прости!» В середине сорок шестого года Никита демобилизовался и вернулся на родную Андроньевскую. Там дела были плохи. Федор был убит. Серафима держала у себя какого-то хмыря майора из военной комендатуры и изрядно попивала. Светлана связалась с шайкой то ли воров, то ли бандитов. Никита, не теряя времени даром, первым делом снова поступил на завод в свой старый цех. Быстро там освоился, затем осмотрелся в семье и молча ринулся в бой. Сначала он жестко избил хмыря майора, помыкавшего Серафимой как служанкой. Могли быть изрядные неприятности, но майор был семейным и партийным, и дело замял. Вскоре он, сославшись на распоряжение начальства, вернулся на казарменное положение, а потом и вовсе слинял начисто. И горько же должно быть попрекала Никиту несчастная Серафима. Впрочем, может быть и не так уж горько, потому что Никита вплотную занялся племянницей. И удалось ему управиться с племянницей, отлучить ее от опасных дружков и всякими правдами и неправдами устроить на завод учетчицей. Школу-то она бросила еще в сорок четвертом, едва-едва вытянув семилетку. Но это все подробности, может быть, пока и излишние. В 47 году Никита поступил на вечерний в Московский институт стали и сплавов. В 52-м закончил и был назначен в свой цех сменным инженером. В 55-м году умерла от инфаркта Серафима. Через год Светлана вышла замуж и завербовалась на север. Никита Воронцов остался один. Здесь уместно будет сказать, что он как был, так и остался до конца дней своих холостяком. Судя по некоторым данным, не по вине женщин. А через год он перевелся с серпа и молота в один из номерных институтов. В 1972 году он получил квартиру на проспекте Грановского и покинул старое гнездо на Андроньевской. Поздно вечером 8 июня 1977 года он умер. В Возрасте 54 лет. «И все?» Несколько разочарованно спросил Алексей Т. «Все, если не считать подробностей!» Ответил Варахасий. «Хочешь же взглянуть на него?» «Хочу, конечно!» Варахасий вынул из красной папки и протянул приятелю фотографию. Это была стандартная фотокарточка 6х9. Обыкновенное, ничем, пожалуй, не примечательное лицо пожилого мужчины. Залысый лоб, редеющие волосы, зачесанные аккуратно назад. Несколько запавшие глаза, полуприкрытые набрякшими веками. Резкие складки по сторонам сухого, плотно сжатого рта. Гладко выбрит. Что еще? Уши слегка оттопырены. Серый пиджак поверх черного глухого свитера. Положительно обыкновенный человек. Жаль, глаз почти не видно произнес Алексей Т., возвращая фотографию. «Ага», — откликнулся Варахасий. «Вот-вот, именно что жаль!» «А что?» Как выразилась одна дама, глаза у Никиты Сергеевича были страшные, мудрые и тоскливые. И другие люди, кто его знал, утверждают в один голос, что взгляд у него был странный. Правда, хоть и в один голос, но в разных выражениях. «Так», — сказал Алексей Т., Понятно. А теперь валяй все подробности. Уже рассвело. Небо стало пронзительно синим, и на верхние этажи дома напротив пали розовые отцветы восходящего солнца.